Друзья считали его весьма колючим парнем. Олтору не нравилось то, что он был непопулярен среди студентов, но он ничего не мог с этим поделать. Когда они одевались, чтобы отправляться на ночные развлечения, ему хотелось сказать: "Подождите меня, друзья. Я совсем не такой плохой парень, каким вы меня считаете". Но он подавлял этот импульс и говорил себе: "Ты им не нужен". И они тебе это ясно показали. Глупец, где же твоя гордость? Олтер фанатично обожал Оксфорд, но не был там счастлив. Дойдя до общежития, он узнал, что опоздал на ужин. Разочарование несколько уменьшилось, когда он почувствовал запах рыбы, которую Джайлс опять подавал на стол. Судя по запаху, рыба была не свежая. Может, после ужина кто-то из студентов притащит что-нибудь поесть в их комнаты наверху. Но Олтер тут же подумал, что если они даже это и сделают, то не пригласят его в свою компанию. Олтер собирался сесть заниматься и прочесть святого Ансельма, но спальню наверху наполняли голоса, читающие вслух. Собирался прочесть святого Ансельма. Он Силм Кентерберийский 1033-1109 годы, теолог и философ, церковный деятель, вёл борьбу за независимость церкви против королей Англии. Видел в вере предпосылку рационального знания, веру, чтобы понимать. Юноша подумал, может, стоит сказать, что во Франции и в других просвещённых странах считается недостатком образования если человек не может читать про себя. Вдруг он заметил, что Ниньян снимает с крючка подбитый мехом плащ. Ниньян мог носить эту дворянскую одежду, потому что его отец был губернатором на границе с Уэльсом. Отец у Олтера – граф, но сам он был вынужден носить простой плащ. Ниньян подошел к Олтеру. «Эй, ублюдок, мне нужно поговорить с тобой». Но я не хочу, чтобы нас слышали эти простафили. Пошли на улицу. Всё в ней неаде раздражало Олтера. Его представление, что он выше всех на свете, и то, как он проглатывал слова, и слабость нижней челюсти, и самое главное то, как он относился к Ингейн. Я только что пришёл и весь промок. Ты и сам это видишь. Через час потушат свечи. А мне ещё нужно позаниматься. Можешь надеть мой второй плащ, проворчал Ниниан. Это новая вещь. Я обращайся с ней поаккуратнее. Он надменно покосился на Олтера. Ублюдок. Тебе следует последить за манерами. Меня не вполне устраивают, а других это не касается. Сыну губернатора было трудно смириться с тем, что кому-то наплевать на его желания. Он потёр подбородок и продолжал хмуриться. Ты меня злишь, как мозоль на пятке. Но ты благородного рода, и в этом всё дело. Если пойдёшь со мной, добавил он более спокойно, я поговорю с Джайлсом, и он нам даст что-нибудь поесть. Это полностью меняло дело, потому что Олтер был очень голоден. Кусок холодной говядины спросил Олтер Ниниана. Тотки внул и позвенел монетками в кошельке. Говядина или баранина, что он сможет достать? А я так и быть заплачу за булочку.